Глава шестнадцатая. Люси. Прошлое. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спрашивает оля Я мрачно киваю. «Не тошнит в машине?» «Нет». «В машине меня укачивает, но меня беспокоит не это. Мы едем в загородный дом Гудвинов на пляже. Я понимаю, конечно, что должна радоваться, а не дуться. Бывают проблемы и похуже. Олли, конечно, рад радюхоник, он любит сарента Он весь год строит романтические планы, с восторгом разглагольствует, как здорово, что вся семья целую неделю проведет под одной крышей. Он совершенно не замечает никаких подводных течений, никакого напряжения. Если я ему что-то говорю, он всегда делает озадаченную мину. Стресс у мамы? Нет. Она просто такая. Она обожает стресс. Возможно, это Оля обожает стресс. Он насвистывал все утро, и все его тело словно бы становилось все более упругим и расслабленным, пока мы медленно ползли вдоль берега в потоке машин, временами, ловя сквозь кустарник проблески сапфировой синевы. Всякий раз, когда я говорю кому-нибудь, что у моих родственников есть дом на пляже в Соренто, они одобрительно восклицают или стонут «Соренто! Ла-ла-ла!» Я могу понять, почему. Пляжный дом Тома и Дианы, возможно, один из самых впечатляющих особняков на полуострове Морнингтон. Построенный из песчаника в начале XX века, он опирается на скалу вокруг ухоженные сады, дорожка из побеленных бревен спускается к пляжу. К услугам гостей бассейн, теннисный корт и трехъярусное известняковая патио с панорамным видом на море. «Я его ненавижу». «Как, скажи на милость, можно такое ненавидеть?» — недавно вскинулась Клэр. «Я убить готова за дом на пляже, который могла бы посещать, когда захочу. В смысле, я буквально готова убить». «А я готова была убить, лишь бы не иметь такого места. Во-первых, дом Гудвинов совсем не подходит для детей. Произведения искусства, керамика и скульптуры украшают все до единой поверхности и стены. Стоит мне спустить Арчи с рук, как Диана ухает». Мне это так чуждо. Моей маме вообще не было дела до картин или скульптур. Если бы ей выпало стать бабушкой, все картины на ее стенах были бы написаны ее внуками, и она бы только охнула, когда я сказала бы детям, что пора спать. Да не валяйте дурака, детки. Вы сегодня полуношничаете с бабулей. Пока я росла, мы проводили лето в Порт-Алингтоне, в тихом курортном городке на менее гламурной стороне залива. На главной улице напротив пляжа была лавочка, где продавали рыбу с картошкой. Также был папа и магазин, торговавший шезлонгами и палатками. Весь январь лысые старики сидели в шезлонгах на песке, выставив напоказ свои огромные животы, а женщины средних лет в солнечных шляпах стояли на мелководье в бирюзовых купальниках с оборками и предлагали детям куски арбуза из пластиковых контейнеров. «Пока я...» Не попала в особняк Тома и Дианы, всегда думала, что пляжный домик — это такое место, где песок на полу, пляжное полотенце на перилах веранды и куча детских пластмассовых шлепанцев сразу за порогом. Но Соренто — совсем другое дело. «На ужин придут гренины», — сказала Диана Олли по телефону утром. «Ты ведь помнишь Амелию и Джеффри, правда?» «Уж я-то помнила Амелию и Джеффри». Амелия вполне мила, но Джеффри, коллега Тома, просто ужасен. прямо такие ходячие сборище истов. Сексист, расист, да еще и сноп в придачу. Когда мы только познакомились, буквально через несколько минут после знакомства, он спросил, какой колледж я окончила. А когда я ответила, что Бейсайдский, он внимательно на меня посмотрел и сказал с некоторым благоговением, «Ух ты, а по виду и не скажешь». Когда мы подъезжаем, Нетти и Патрик все еще выгружают из машины сумки. Патрик похож на вьючную лошадь, неуклюже ковыляющую под дюжиной небольших мешков. А Нетти несет только свою сумочку. Она выглядит малость зеленой. «Добро пожаловать!» — восклицает, стоя на пороге огромных дверей, практически портика Том, приветственно раскинув руки. «Диана, они все здесь!» — он сияет. «Вся семья собралась в пляжном домике». Вот что для него счастье. «Где мой внук?» — обращается он ко мне. Я опускаю Арчи на землю, и малышка выляет к Тому. «Ну, здравствуй, мой мальчик! Как же ты вырос?» Поцеловав Тома, я прохожу мимо него в дом, Сумочку я кладу на дубовый обеденный стол, рассчитанный на шестнадцать гостей. «Почему шестнадцать?» — спросила я на первой экскурсии Тома, когда он указал на эту деталь, но вопрос как будто сбил его с толку, и он перешел к следующей достопримечательности. Я заподозрила, что он и сам точно не знает. Хотя дом не совсем в моем вкусе, нельзя отрицать, что он поражает». Высоченные сводчатые потолки, огромное открытое пространство, окна от пола до потолка с видом на море и скалы. Переступая порог, чувствуешь себя так, словно ступаешь на страницы журнала по дизайну интерьера. Если верить Тому, несколько журналов умоляли разрешить опубликовать фотографии интерьеров из самого дома, но Диана отказалась, заявив, что это вульгарно. Тут мой взгляд привлекает Диана, хлопочущая в сверкающей белизной и мрамором кухне. «Диана, — говорю я». Она улыбается. «Привет, Люси». «Привет, мам», — говорит Оля, входя в дом следом за мной. Он опускает на пол сумки и подходит поцеловать ее в щеку. Кроме Тома, Оля один из немногих, кто всегда рад видеть Диану. Взаимно ли это, трудно сказать. Она всегда кажется застенчивой, почти смущенной вниманием. «Привет, дорогой», — бормочет она. Широким шагом входит Том, держа Арчи как трофей. «Ди!» — кричит он. «Иди, посмотри на нашего великолепного внука!» За этим следует суматоха, появляется Патрик, просит парацетамол для Нетти, у которой болит голова. Арчи замечает на кухонном столе миску с орехами и переворачивает их, рассыпая по полу, а Том пытается выяснить, какой пульт, их шесть, открывает дверь гаража. Тем временем Оли снова берет сумки и идет в нашу обычную комнату. «Оли, подожди!» — окликает Диана. Оли застывает на полушаге. «Я приготовила комнаты для тебя, Люси и Арчи внизу», — говорит она уже не так уверенно. Словно по волшебству все замирают, и воцаряется тишина. Даже Арчи поднимает глаза от рассыпанных орехов, чувствуя, что что-то не так. «Я подумала, что вы предпочтете иметь собственные апартаменты», — говорит она. «Это хорошая мысль и практичное решение. Перемещение внизу просто огромное, и у нас будет отдельная спальня для Арчи. Если он заплачет ночью, это никого не потревожит. Если понадобится, я могу всю ночь ходить с ним по коридорам». «Так почему же это так похоже на пощечину?» «Гренины прибывают вечером, пока мы купаем Арчи». Вообще-то его купает нети а я сижу на туалетном столике с бокалом розового вина. В коридоре Оля и Патрик сидят на полу спиной к стене и пьют коктейли, которые приготовил Патрик. К своему удивлению, я обнаруживаю, что мне не так уж плохо. Я даже начинаю развлекаться. нети оказалась просто даром божьим. Когда она услышала, что нас сослали на нижний этаж... Да, следует признать, сослали малость резкое выражение. Наши комнаты гораздо больше и просторнее, чем большинство гостиничных апартаментов. То тут же сказала Диане, что они тоже отнесут свои вещи вниз. «Превратим это в вечеринку», — сказала она, подвигнув Арчи. Патрик и Нетти прекрасно ладят с Арчи. Весь день они по очереди играли с ним, — гуляли по саду или плавали в бассейне, пока мы с Олей обедали и распаковывали вещи. На самом деле мне даже подержать его за весь день не довелось. «Во сколько он ложится спать?» — спрашивает Нетти. «В семь», — отвечаю я. «И что теперь?» «Как только он переоденется в пижаму, то немного поиграет. Потом я почитаю ему сказку, дам попить смесь и уложу в постель. Он проснется ночью, чтобы поесть». «Нетти хочет знать каждую мелочь. Это смешно. А еще излишне, ведь я почти не видела людей, которым так легко давалось бы общение с детьми. У меня почему-то сложилось впечатление, что они с Патриком выжидают, прежде чем самим завести детей. Возможно, пока карьера Нетти не возьмет надежный старт, но теперь я задаюсь вопросом, так ли это». Я вспоминаю зеленый цвет лица Нэти и думаю, не было ли это чем-то большим, чем последствиям укачивания. Может, она беременна? «Гринины приехали», — объявляет Диана с верхней площадки лестницы, пока Нэти моет Арчи голову. «Дети, вы можете подняться?» «Мы купаем Арчи», — отвечает Нэти, улыбаясь моему сыну. Он улыбается в ответ, повисает пауза. «Все разом?» — многозначительно спрашивает Диана. Я открываю рот, собираясь сказать, что я закончу, а остальные пусть идут наверх. В конце концов, я лучше побуду здесь, чем стану сидеть там, наверху. Но Нетти, к моему удивлению, подает голос первой. «Да!» — кричит она, все разом. Тишина тянется и тянется. Мне отчаянно хочется ее прервать, но Нетти смотрит на меня и качает головой. По этому крошечному жесту я понимаю, что недооценила Нетти». Она лучший союзник, чем я думала. Я пойду, — говорит Оля, поднимаясь на ноги. Патрик тоже встает, хотя, думаю, ему больше хочется выпить вина Тома, чем умиротворить Диану. Нетти остается на полу, ополаскивая волосы Арчи и что-то бормоча ему тихим, успокаивающим голосом. К тому времени, когда мы с Нетти поднимаемся наверх, все уже сидят за столиком на улице, и еще с середины лестницы доносится приятный гул музыки и болтовни. Я наблюдаю за этой сценой через огромные стеклянные двери, впитываю увиденное. Океан, насколько хватает глаз, мерцающие фонарики на деревьях, персиковое свечение заката, окрашивающее своими тонами всех и вся. Посуда и украшения на столе выдержаны в сочетании белого и неокрашенного льна. Серебряные фонари, цветы и свечи от красоты захватывает дух. Вот и они, говорит, заметив Настум. Все оборачиваются. Зубы Джеффри Гренина уже в красных пятнах от вина. Он подчеркнуто встает при нашем появлении, хотя мы и машем ему, чтобы он остался сидеть. «Дамы», — говорит он, подходя с важным видом. Его белая рубашка расстегнута чуть больше, чем нужно, а серо-черные волосы поднимаются за витками почти к Адамову яблоку. «Ну и ну, Люси, материнство тебе идет». «Нетти, кажется, ты снова выросла». Он подмигивает, и улыбка Нетти застывает. Вечер еще только начался, а Джеффри ужаснее, чем я помнила. Найдя розетку, я включаю радионяню. Я щелкаю выключателем, и загорается зеленый огонек, показывая, что она работает. «Что это за шум?» — восклицает Диана, и внутри у меня все сжимается. «Что за потрескивание?» «Да, признаю, аудиомонитор...» Моё устройство слежения за ребёнком видало лучшие дни. Он ведь поддержанный. И нашла я его в благотворительном магазине. Работает он нормально, но когда включён, выдаёт слабое статическое гудение. Я так к нему привыкла, что перестала замечать. Арчи... Ну? Арчи не хотел засыпать, поэтому я принесла с собой радионяню. «Диана выглядит озадаченной. Прибор всегда издаёт такие звуки». Все замолкают и слушают, а я стою, чувствуя себя полной дурой. А в глубине души меня сверлит мысль, если бы ты не сослала нас в подземелье, нам бы не понадобился этот чертов монитор. Надо же, сколько чудесных устройств теперь появилось, говорит, касаясь руки Дианы, Амелия, жена Джеффри. Амелия, миниатюрная весну считаю в белом льняном платье и золотистых сандалиях. Она хорошенькая и в то же время некрасивая, с маленькими голубыми глазками, седыми волосами и склонностью касаться людей, что делает ее милой, в противоположность мужу. Я ловлю себя на фантазии, каково было бы иметь в качестве свекрови Амелию. Даже с Джеффри в качестве тестя это, возможно, стоило бы того. Возможно, стоило бы. Разве мы не мечтали о радионянях, когда у нас были маленькие дети, Диана, продолжает Амелия. Диана явно ни о чем подобном не мечтала. Она из тех строгих матерей и бабушек, которые считают грудное вскармливание устройство для убаюкивания и ремни безопасности, сущей чепухой, потому что у их детей такого не было и хуже им от этого не стало. По крайней мере, я думаю, что она такая мать. Но я не знаю, потому что она редко дает мне какие-либо советы или высказывает свое мнение». Я бы должна радоваться, но вместо этого у меня лишь ощущение, что я делаю что-то не так, и при том понятия не имею, как исправиться. Просто убедитесь, что звук приглушен. Наконец, под чужим давлением, говорит Диана, и начинает раздавать тарелки. «Иди сядь рядом со мной», — говорит мне Джеффри. Нетти уже заняла другой пустой стул, так что у меня нет выбора. «Скажи, как тебе нравится материнство?» «Гораздо больше, с тех пор, как первые месяцы позади». «Да уж». Он кивает, как будто в точности знает, как даются первые месяцы, а потом многозначительно смотрит на Олли. «Сплошь, сиськи, да дерьмо в первые месяцы. Верно, Олли?» Лицо Оли остается старательно бесстрастным, и Джеффри раздражается смехом более подходящим пятилетнему ребенку. «Но дамочки рады, радюхоньки. Верно, дамы? Это нормально». Мать просто хочет быть со своим ребенком. Так и должно быть. Арчи издает короткий всхлип. Диана встает и идет на кухню. А мы накладываем себе курицу и разнообразные интересные салаты. Кускус, капуста и миндаль. Я решаю, что их, вероятно, привезла Амелия, так как Диана не подает интересных салатов. «Ну а ты, эти спрашивает с набитым ртом Джеффри. «Когда вы с Патриком собираетесь совершить прыжок?» Ты же не хочешь, чтобы все твои яйцеклетки усохли? Карьера — это хорошо, но работа никогда не полюбит тебя в ответ. Ты же знаешь. Амелия по другую сторону, от Джеффри кладет руку на локоть мужа. Хватит, Джеффри. Но, Джеффри, не остановим Что? Все в наши дни удивляются, откуда у нас кризис рождаемости. Тебе найти сколько? Тридцать пять? Радись ты в Африке, уже была бы бабушкой. Вы, девочки, слишком поздно уходите с беговой дорожки, вот в чем дело. Вам надо вскочить в это седло, так сказать. Я прав?» Он смотрит на Тома, потом на Олли в поисках поддержки. Оба старательно отводят глаза. Я воображаю, как заталкиваю куриную грудку прямо в глотку Джеффри. Нетти смотрит перед собой на стол. Джеффри снова открывает рот, и я собираюсь что-то сказать. «Что угодно, но тут встает Патрик. Довольно!» Голос у него холодный, спокойный. Я никогда раньше не видела Патрика таким, не видела в нем защитника. Он такой высокий, что практически нависает над нами и выглядит довольно зловеще. Как ни странно, я чувствую именно это, что на меня произвели впечатление. Джеффри, к счастью, подрастерял уверенность. «Ладно, ладно, зачем расстраиваться? Я просто говорю довольно эти касается руки Патрика, а Том тем временем ловко подхватывает разговор, сводя его на футбол. Они с Джеффри — безумные фанаты клуба «Хоттерн Хокс». Так что это, вероятно, удачный ход. Патрик еще несколько мгновений смотрит на Джеффри, прежде чем опуститься на свой стул. «Ну, — говорит Амелия, — некоторое время спустя, когда напряжение, кажется, спадает. С Арчи ведь нет больших проблем, правда? Он спит всю ночь. Люси?» «Не совсем». В первой половине ночи ему обычно не по себе. Но после полуночи ему удается хорошо отдохнуть. На самом деле просто чудо, что до сих пор мы его не слышали. Я бросаю взгляд на радионяню. Ох! Я подхожу к монитору. Питание отключено. Я смотрю на Диану. Ты его выключила? В моем голосе нет обвинений, потому что я в это не верю. Какая бабушка выключит радионяню? Но потому как она стискивает зубы, я начинаю сомневаться. А вдруг это так? Я его приглушила, — говорит она. До конца? Я кручу диск, увеличивая громкость, пока сам воздух не начинает трясаться от истерических рыданий Арчи. Я могу сказать, что он уже какое-то время плачет. Мама, — восклицает Олли, — скажи, что ты не... Но конца фразы я не слышу, потому что бегу вниз к моему ребенку. «У меня уходит двадцать минут на то, чтобы успокоить Арчи. Когда он, наконец, перестанет плакать, то соглашается спать только у меня на руках. Я поглаживаю и успокаиваю его, яростно шепча Олли в темноте. Завтра мы уезжаем. На рассвете». Олли смотрит на меня во все глаза. Я знаю, о чем он думает. Для него ничего страшного не стряслось. Завтра будет немного неловко, но потом все вернется на круги своя». В конце концов, с Арчи ничего не случилось. Незачем прерывать отпуск. И, разумеется, он говорит, «Давай не будем делать из мухи слона, Люси». Речь не о мухах или слонах. «Диана не уважает меня как мать, поэтому я не могу здесь оставаться. Как она посмела выключить мою радионяню? Как она посмела?» Оля беспомощно пожимает плечами. «Может быть, она решила, что так будет правильно? Может, она хотела дать тебе передышку?» Она не имела права. «Никакого права, но...» «Если хочешь остаться, Оля, валяй!» «Но я завтра уезжаю, и Арчи тоже!» Мы еще несколько минут пререкаемся, прежде чем Оля соглашается, в основном от усталости. Почти сразу после этого он забирается под одеяло, его дыхание становится ровным и ритмичным. Я бодрствую еще несколько минут, поглаживая и укачивая Арчи, который глубоко спит, Только я укладываю его в раскладную детскую кроватку, как слышу тихий всхлип, приглушенное рыдание. Но исходит оно не от Арчи, оно доносится откуда-то поблизости. «Из комнаты, по ту сторону коридора. Из комнаты Нетти».